Глава 8. Замерзший груз. Предрассветные часы 27 ноября 1942 года жители деревни Скербешев в округе Замость по очереди будил оглушительный стук в дверь. Эсэсовцы и полицаи врывались в их дома. «Вас переселяют», — заявляли они. «Берите только то, что сможете унести, и немедленно выходите строиться перед костелом. Шнэль!» Менее чем через два часа поляков из Кербешева в открытых грузовиках увезли в Морозную тьму, прочь от деревни, где их семьи жили поколениями. Очень немногие из них снова увидят родные края. В этот же день вывезли жителей еще нескольких деревень, потом еще и еще. Енина узнала о перемещении, как только новость о нем дошла до подполья в Замости. Вскоре после этого она начала получать панические послания от Комитета поддержки из Замости, члены которого тоже попадали в облавы при рейдах. Они со Сгжинским безуспешно пытались выяснить, какие деревни выселяют, куда увозят людей и что планируют с ними делать, чтобы гос. мог вмешаться и помочь им. У Янины имелось и дополнительное задание АТАКа. Выяснить, какие деревни будут выселять следующими — чтобы предупредить жителей и дать им возможность сбежать. Енина использовала свои официальные подпольные контакты в окружной и местной гражданской администрациях, но никто не мог дать ей внятного ответа. Соперничество между Франком и Гиммлером распространялось и на их подчиненных в генерал-губернаторстве, где ИСС и полиция действовали как самостоятельная власть. Начальник СС и полиции Глобочник презирал губернатора округа Люблин Эрнста Цернера и любой ценой готов был отстаивать затеянный им проект. По приказу Глобочника гражданские власти были полностью отстранены от операции по перемещению. Через несколько недель после ее начала полякам в регионе Замостсе стало ясно, что вскоре немцы начнут избавляться от них. Месяцем раньше последние гетто в стране были ликвидированы в ходе жестоких и кровавых операций. Сознавая, что их отправляют на верную смерть, многие евреи пытались скрываться или бежать, поэтому после облав в гетто начиналась охота на евреев, которых хватали и убивали, зачастую у всех на глазах. Этим занимались не только немцы и люди из травников, но также польские полицаи, пожарные и обычные граждане. Некоторые поляки, приходили в ужас при виде того, как соотечественники убивают своих еврейских соседей и даже пробовали их спасать. Все понимали, что поляков ждет такая же судьба. Командующий АК предупреждал свое начальство в Лондоне, что в момент, когда все гетто будут ликвидированы, немцы начнут таким же образом избавляться от поляков. Когда началось переселение из Замостя, многие поляки решили, что этот момент настал. Связь между ликвидацией гетто и началом перемещения действительно имелась. В июле 1942 года, когда нацистские лидеры были уверены в скорой победе над Советским Союзом, Гитлер посетил Глобочника в Люблине и приказал ускорить процесс достижения расистской утопии. Он распорядился, чтобы к концу года все евреи в генерал-губернаторстве были уничтожены, за исключением крошечного меньшинства, которая будет принудительно работать под надзором СС в закрытых трудовых лагерях в Майданике или Аушвице. Только гетто опустеют, Глобочнику следует начать германизацию города Люблина и района Замости путем изгнания оттуда польского населения и его замещения этническими немцами. Глобочник был на седьмом небе от радости. «Теперь все наши тайные желания будут исполнены», восклицал он в разговоре со служивцем из СС. В начале октября 1942 года он взялся за германизацию Люблина, изгоняя поляков как из города, так и из близлежащих деревень. Многие перемещенные обращались за помощью в комитет поддержки, но еще до начала перемещения у комитета не хватало ресурсов на всех нуждающихся. Что еще хуже, многие его работники сами стали жертвами перемещения, включая двоих, оказавшихся в новом женском лагере в Майданике. Затем 11 ноября немцы выгнали с Гжинского, Янину и Люблинский комитет поддержки из их общего офиса, расположенного в районе, который немцы выделили в городе для поляков. Вместо него госдостался старый дом на улице Любяртовская, на самой границе бывшего гетто, ранее принадлежавшей еврейской семье, но там требовался серьезный ремонт. Янина и Сгжинский отчаянно пытались найти убежище и продовольствие для люблинских перемещенных, когда узнали о выселениях в Замосте. Глобочник собирался изгнать более 33 тысяч поляков из района Замость и расселить этнических немцев на их землях перед началом весеннего посевного сезона. Его солдаты временно поместили поляков в бывший лагерь советских военнопленных в городе Замость, Переименованным в Гиммлерштадт, где расовые специалисты проводили отборы. Немногочисленные дети и взрослые, у которых обнаружились немецкие корни, отправлялись на ассимиляцию в Германию, а оставшиеся дети в возрасте от полугода до 14 лет и взрослые, слишком старые или нетрудоспособные, должны были разместиться в освободившихся гетто. Глобочник планировал отправить 20-25% оставшейся молодежи и взрослых в Аушвиц, а остальных на принудительные работы в Рейх или на Восток. План Глобочника с самого начала пошел наперекосяк. Прознав про перемещение, поляки стали сбегать в близлежащие леса. Приезжая в деревню, предназначенную для перемещения, солдаты Глобочника зачастую не обнаруживали там ни единого жителя. Комиссия СС по перемещению — Обратилась к начальству комитета помощи ГОС в Замости с требованием распространить среди поляков в регионе прокламацию. Пускай соблюдают спокойствие и остаются в своих деревнях, переместят лишь некоторые семьи, и ничего плохого с ними не случится. Однако, предупреждала прокламация, немцы сурово накажут всех, кто сбежит. СС угрожали также и ГОС за любые попытки помогать беглецам. Прокламация не вызвала никакого эффекта. К началу декабря 1942 года, по оценкам ГОС, тысячи поляков скрывались в лесах, и около пяти тысяч из них были схвачены и посажены в лагере Замость. Ходили слухи об отборах в этом лагере и о разделении членов семей. Енина и Сгжинский предполагали, что трудоспособных взрослых отправят на принудительные работы, но насчет судьбы остальных они терялись в догадках. Ответ стал ясен в середине декабря 1942 -го. ГОС получил сообщение, что сотни семей, перемещенных из замостца, отправляют в свободные гетто в округах Варшава и Радом. Местные комитеты поддержки срочно запрашивали ресурсы и консультации у ГОС в Кракове, поскольку дома в этих гетто были полностью разграблены и разорены, так что жить в них не представлялось возможным. До конца месяца составы из замостца доставили более 2000 перемещенных только в одно графство. И это были не семьи, одну половину составляли дети без сопровождения, а другую – старики и инвалиды. Войска-глобочника хватали не всех поляков в деревнях, которые должны были освободить, а только тех, кто владел землей. Оставшиеся превращались, по сути, в рабов, им запрещалось покидать свои деревни, и они должны были работать на германских поселенцев, занимавших опустевшие дома и фермы. Немецкие хозяева пороли работников кнутами, отбирали у них продовольственные запасы, снимали одежду с тела и обувь с ног. К концу декабря 1942 года солдаты Глобочника изгнали около 10 тысяч поляков, менее трети от заданной планки. Вдвое больше сбежали и теперь прятались в лесах, страдая от голода и холода при минусовых температурах и глубоком снеге. С с Яниной пытались придумать, как оказывать им помощь, Протесты графа германские власти игнорировали, а его требования разрешить доставку еды в лагерь Замость оставляли без ответа. Местные комитеты поддержки больше не действовали, поскольку те их члены, которые не были схвачены, находились в бегах. Все, что Янина могла сделать, это подготовить припасы и персонал, чтобы ГОС смог отправить их сразу, как получит разрешение властей на оказание помощи полякам в Замости. Постепенно поляки в замосте набирались решимости не только сбегать от нацистов с их планами перемещения, но и давать отпор. Семьи, укрывавшиеся в лесах, уводили с собой скот и забирали остатки продовольствия, а все остальное уничтожали. Порой даже сжигали собственные дома. В лесах крестьяне формировали вооруженные отряды, в том числе ассоциированные с армией Краевой, которые нападали на деревни, где находились немецкие переселенцы. В отместку СС и полицаи сжигали деревни, откуда не перемещали жителей и казнили их польское население. В Люблине и Кракове ГОС постоянно выступал с протестами против перемещений на территории генерал-губернаторства. Потрясенные ростом количества и жестокостью нападений вооруженных отрядов сопротивления, гражданские власти проникались большим сочувствием к просьбам ГОС и настаивали на том, чтобы перемещение прекратилось. Глобочник игнорировал их. Для него ответом на сопротивление могло быть только новое насилие. Состояние перемещенных лиц, пребывавших в Варшаву и Радом, свидетельствовало об ужасающих условиях в транзитном лагере «Замость». Выгоняя поляков из их домов, немцы практически не давали им времени собраться, зачастую не больше 10 минут, так что многие не успевали даже одеть детей в теплые вещи и обуться. В лагере детей и взрослых, признанных негодными для поставленных немцами задач, отрывали от семей и держали на отдельной территории за колючей проволокой. В неотапливаемых деревянных бараках с земляными полами босые и едва одетые дети оказывались на попечении взрослых, которые не могли позаботиться сами о себе. Холод, недоедание, антисанитария и болезни быстро оказывали свое разрушительное воздействие. В начале января Дети десятками умирали ежедневно. Условия в лагере замость для молодежи и взрослых, отобранных для работы, были немногим лучше. Когда сотни перемещенных из Замости прибыли в Аушвиц в середине декабря 1942 года ССР начальство пожаловалось, что они слишком истощены и слабы, чтобы работать. По стандартной лагерной практике СС полагалось ликвидировать нетрудоспособных, чтобы не расходовать на них драгоценные ресурсы. Эта жалоба заставила эсэсовцев, отвечавших за перемещение, задуматься, не лучше ли будет сразу отправлять польских детей в Аушвиц на смерть, чем запирать их в гетто. Так они гарантировали бы, что дети не выживут и не передадут свою нежелательную кровь. Еще хуже, чем лишение в лагере замость, были муки, которые старики и дети испытывали при перевозке в освободившееся гетто. Точно так же, как при депортации евреев, Немцы запирали переселенцев из замостя в грузовые вагоны без пищи и воды. Вагоны для скота, набитые узниками, зачастую подолгу простаивали на путях, пропуская приоритетные военные составы, и потому поездка до пункта назначения могла занимать несколько дней. Когда поезд прибывал, местный комитет ГОС организовывал его встречу с силами населения. Поляки помогали переселенцам вылезать из вагонов, давали им горячую еду, оказывали медицинскую помощь, совсем больных и потерявших сознание доставляли в больницы, а трупы тех, кто умер по дороге, в морг. Многие трупы оставались безвестными и неопознанными, особенно детские. Так получилось, например, шестимесячной девочкой в розовой кофточке и шапочке в полоску, умершей в поезде на Седлице, примерно в 200 километрах от замостя. Выжившие перемещенные полностью зависели от комитетов поддержки ГОС, старавшихся обеспечить их жильем и средствами к существованию. ГОС помогал некоторым добраться до родственников, находил семьи, которые брали к себе детей, и договаривался об убежище для остальных. Сотрудники комитета поддержки тратили огромное количество времени на то, чтобы зарегистрировать перемещенных у местных властей, предоставить им медицинскую помощь и карточки на питание. Большую часть продовольствия, одежды и необходимых вещей комитеты поддержки получали от польского населения и без того страдавшего от постоянного дефицита. Тем временем трудоспособную молодежь и взрослых отправляли в Рейх на работы, и они полностью теряли связь с семьями. В офис Янины приходили взволнованные письма от перемещенных, пытавшихся узнать о судьбе детей и родителей. Янина всей душой хотела помочь им, но не могла. Наконец, 9 февраля 1943 года, Гос получил разрешение на оказание помощи полякам в лагере Замость. Енина сразу же направила в лагерь продовольствие и персонал, подготовленные заранее. В числе сотрудников Гос было 10 женщин, членов сопротивления, обладавших навыками работы в яслях и детских садах. Енина собрала их и обеспечила удостоверениями Гос, чтобы они могли беспрепятственно проходить в лагерь. Их задачей было провести регистрацию находившихся там сотен детей и убедить родителей передать их под опеку ГОС. Сотрудницы обещали, что ГОС отправит детей к родственникам или найдет для них убежище. Енина уже договорилась об устройстве детского дома в пригороде Люблина, где собиралась разместить детей, спасенных из лагеря замость. Многие матери, сознавая, какой опасности дети подвергаются в лагере, сразу же давали согласие на опеку ГОС. Но некоторые отказывались, отчаянно желая верить в заверения немцев, что им позволят оставить детей при себе. Сотрудницы Енина спрашивали, что делать с такими сопротивляющимися матерями. Очень вовремя Енина получила отчет от контактов подполья подполье в Варшаве насчет транспорта из замостя, который нашли заброшенным на тупиковой железнодорожной ветке. Когда двери вагонов открыли, внутри нашли замерзшие трупы 500 детей. Немцы быстро закрыли вагоны заново и отправили страшный груз в лагерь смерти Собибор, чтобы кремировать там в ямах. В ужасе Енина без колебаний ответила своим сотрудницам в замости, чтобы те игнорировали отказы матерей. Любыми средствами, заявила она, забирайте детей.